В церемонии и кетчупом разрисовывал бумажное платье на модели. В том же месяце я с Никой и компанией уже ездил в бруклинский Абрахам и Страус, чтобы лично прорекламировать двухдолларовые бумажные платья из белоснежной саржи с кейсилом R, к которым прилагался набор красок «Сделай сам». Примечание. Кейсил R – водоотталкивающая полимерная пропитка. Конец примечания. Платье было на Ника, пока я рисовал на нем. Я так и не понял, почему бумажные платья не вошли в моду. Это было так современно, так последовательно. Наверное, их просто плохо продвигали. В смысле, в Абрахам и Страус их продавали в Галантерее. Мне они так нравились, что я не мог не использовать хотя бы одно на свадьбе. Были наши друзья в городе проездом или собирались остаться на несколько месяцев. Джерарду с Полом удавалось всех обеспечить жильем. Вдвоем работали за целое агентство недвижимости, а также за службу по расселению и бюро трудоустройства. Звонили кому-нибудь, чья квартира подходила каждому конкретному приехавшему, от Нижнего Исцайда до Саттон Плейс. Я уже говорил, что Марии и Уиллард Массы были Джерарду вроде крестных. Он даже свои бумаги и вещи у них дома хранил. Я куда-то уехал на День Благодарения, но потом встретился со всеми остальными в Артуре, Они были в Бруклине у Уилларда и Мари. Блондин из Еля по имени Джейсон, приехавший на выходные, наблюдал, как на танцполе среди размашистых танцевальных движений в бухгалу стиле, примечание, бухгалу, попкорновая музыка, музыкальный стиль и танец, очень популярный в Штатах в 60-е, возник среди кубинской и пуэрториканской молодежи Нью-Йорка, как смесь ритм-энд-блюза, рок-н-ролла, соула и мамбы, конец примечания. Сьюзен Ботомли и Дэвид Кроланд, похожие на андроидов, уставившись в пространство друг за другом, качали головой из стороны в сторону, чуть вращаясь в медленном ритме. Такие высокие и сексуальные смотрелись просто здорово. Кто-то сказал, будто только что заявились The Dave Clark 5. Позже той же ночью Джейсон и в одной десятой вечности продолжал пялиться на Сьюзен Ботомли и Дэвида с не меньшей завистью, что и в Вартуря. Заметив, что я за ним наблюдаю, он сказал, «Ну да, что? Пара-то! Глаз не оторвать!» сьюзен была красавицей и оставалась женственной, хоть и короткие шмотки шестидесятых носить умела. Правда, стоило ей открыть рот, она выглядела полной дурой, но это ее только красило. Как и многие, тогда она носила с собой несколько смен одежды, просто засовывала перед выходом пару платьев или юбок в сумочку — и Джейсон заметил у нее в сумке черное дископлатье среди сережек и туши для ресниц. У Сьюзен Боттемли был очень неожиданный для девушки голос. Все старались его сымитировать. Такой монотонный, но не как у Ника. У Сьюзен была среднеамериканская монотонность. Больше всего она походила на очень привлекательную и сексуальную корову. Лу Рид и Джон Кейл Тоже были тогда в одной десятой вечности, и позже отвезли нас в заведение над 30-й восточной улице 36, которое называлось, кажется, «Раз-два-три», потому что там было три танцпола на разных этажах. Первый для натуралов, второй для геев, а третий для лесбиянок. Лу исчез где-то на втором, а мы с Джейсоном направились на третий. Видел я теток и раньше, но чтоб таких... — заметил Джейсон, оглядывая всех этих девиц в брюках капри и открытых топах кричащих цветов, вроде кошмарного розового или бирюзового. Они танцевали все вместе под «Hello, Stranger» — Барбара Льюис и крепко прижимались друг к друг другу, загорелые блондинки с начосами. «Вот это отлично!» — сказал Джейсон. «Все вылитые Энджи Диккенсен, примечание — киноактриса, бывшая королева красоты. Конец примечания. Смешно. Когда я последний раз был в Нью-Йорке, самым тупым развлечением было напиться с местными. А ведь и года не прошло. Вскоре после нашего возвращения со свадьбы в Детройте Трумэн Капоте устраивал свой знаменитый бал «Маскарад» в главном зале отеля «Плаза». Все журналы и газеты окрестили его вечеринкой десятилетия. А ведь не только десятилетие еще не кончилось, даже обратить внимание, сама вечеринка не началась, и там были жуткие драмы из-за того, что кого-то пригласили, а кого-то нет».